Сема старался быть как можно незаметнее, но в то же время не потерять девчонок из вида. У него были подозрения, что его преследование не останется тайной для Лианы. Но она этого никак не проявляла. Возможно, решила дать ему возможность сделать то, что он задумал. Он видел, как они залезли на дерево, но не слышал, о чем они говорили. Видел, как подошли к базе, но саму базу практически не видел. Все внимание он, в отличие от девчонок, направлял не на сбор информации а наслишку за ними же. Когда сверху раздался голос, у него внутри все похолодело. Он мгновенно понял, что случилось, и стал тут же лихорадочно искать выход. Было ясно, что их переиграли, непонятно только пока, насколько. Он еще не знал, что всех остальных повязали, как только он ушел из лагеря. Он увидел, как девчонки убегают, и кинулся за ними. Увидев направление, он побежал на перерез, Но он не знал, что Лиана сильно петляла, и понял свою ошибку только когда выстрелы зазвучали далеко в стороне. Очень далеко. По сути, он бежал в противоположную сторону, а думал, что догоняет. Не сомневаясь ни секунды, он побежал на выстрелы. Разумеется, не успел. Но успел вовремя остановиться и не выбежал прямо в лапы к врагам. Издалека он видел, что девочки уцелели, это было главное. Потому что, когда выстрелы стихли, он предположил самое страшное. Но когда вновь зазвучал голос... Он даже успокоился, это означало, что они еще живы. Издалека он увидел все произошедшее на поляне, разглядел даже Сьюз, привязанную к шагоходу. Голос из репродуктора разносился далеко, и Сёма слышал все, что было сказано. Это не внушало оптимизма. Получалось, что он остался совсем один. Вместе с теми, кто сидел в шагоходах, он насчитал порядка двадцати человек, и это были не все. Нужно было действовать, но делать это очень осторожно, Теперь судьба его друзей зависела только от него. Он вдруг очень остро ощутил приступ одиночества и увидел себя сверху, прячущегося в зарослях на чужой планете, пытающегося спасти людей, которых он знает совсем недавно. В последнее время такой взгляд сверху накатывал на него периодически, как будто мозг сомневался в реальности происходящего и пытался убедиться, что все это правда. И понимание того, что помощи ждать не откуда, сжало его сердце почти до болезненных ощущений, так что стало даже тяжело дышать. Сема подумал, что будет очень глупо умереть сейчас от сердечного приступа. Место событий к этому времени все уже ушли или уехали. Он решил сначала осмотреть его, потому что других мыслей пока не было. Подкравшись как можно осторожнее, он затаился и некоторое время выжидал. Была полная тишина, похоже, здесь никого не осталось. Убедившись в этом, он уже смело встал и пошел на поляну. Там он обнаружил трупы в военной форме в количестве семи человек. Их, наверное, не на чем было вести, и поэтому их сложили в кучу вместе с оружием. Неожиданно Сема понял, что за ними вернутся, причем очень скоро. Они возьмут транспорт и обязательно вернутся, чтобы вывести тела и оружие. Они бросили их так открыто, без охраны, потому что считали, что им некого больше бояться, и потому, что они собирались скоро за ними приехать. Это было очевидно. У всех солдат были небольшие рюкзаки со снаряжением. Сема принялся судорожно стаскивать их и отбрасывать в сторону. отстегивал пояса с амуницией и кобуры с пистолетами. Все оружие, какое было, он скидывал в кучу. Все это им понадобится, если ему удастся организовать побег. Он понимал, что другого случая раздобыть оружие ему, скорее всего, не представится. Куча оказалась очень большой. Он распихал все, что мог по рюкзакам, обвесился всем этим и побрел в лес. Снаряжения оказалось так много, и вес был настолько солидным, что он понимал, далеко так не уйти. Пройдя метров сто, он свалился на землю, полез в один из рюкзаков и, вытряхнув все лишнее, оставил там только несколько гранат. Надев его на плечи, он поспешил обратно. Было два варианта. Или сохранять режим тишины, надеяться, что про него не знают, используя фактор неожиданности, попытаться что-нибудь предпринять или начать выбивать врагов по мере возможности. Сиома выбрал второй вариант. Мысль пришла неожиданно. Он решил повторить трюк Лианы. Вернувшись к кучке трупов, он сложил их примерно так, как они лежали. Потом достал гранату, снял предохранитель и, аккуратно засунув ее под верхний труп, прижал. Встал, собрался силами и повторил это еще два раза в других местах. Потом ушел в лес, нашел хорошую позицию, лег, посмотрел в прицел, насколько хорошо простреливается поляна, остался доволен и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Буквально через несколько минут он услышал звук двигателя, и на поляну въехал грузовой вездеход. Когда он подъехал к телам и остановился, из него выпрыгнули четыре человека, один остался сидеть за рулем. Эти четверо без лишних разговоров вместе подошли к своим мертвым товарищам и синхронно взяли двоих верхних, двое одного, двое другого. Три взрыва слились в один. От первой гранаты сдетонировали и остальные. Все четверо погибли на месте. Сёма все время держал на прицеле водителя. Взрыв мог его спугнуть, поэтому он не стал его дожидаться, и как только они стали наклоняться к телам, выстрелил ему в голову. Взрыв бедняга уже не услышал. Сёма быстро выскочил на поляну и подбежал к вездеходу. Был соблазн угнать его, но по следам его бы быстро нашли. Он нашел, где открывается капот, поднял его, забросил внутрь гранату и отбежал за кузов, надеясь, что он не взорвется целиком. Капот взрывом оторвало и отбросила далеко в сторону. От раскрученного мотора валил густой дым. Сема заглянул внутрь кузова и пожалел, что не сделал этого раньше. На одной из его стен была закреплена плазменная пушка. Нужно было уехать отсюда, а потом бросать вездеход. Но теперь было уже поздно. Он отстегнул ее от стены и хрякнул под тяжестью. Она весила килограммов тридцать. По бокам на ней были патронташи с зарядами, по 10 с каждой стороны. Прыгнув на землю, он взвалил ее себе на плечо и побежал в лес, но не в ту сторону, где лежала куча с оружием. Решил не класть все яйца в одну корзину. Несколько дней бегать не по лесу с Лианой, не прошли для него даром. Он многому научился, некоторые вещи даже не осознавал, а делал автоматически. Вот и сейчас, чтобы не оставлять следов, он выбирал, куда поставить ногу, даже не думая об этом. Старался наступать на камни, благо их в этом месте под ногами было предостаточно. Был соблазн устроить на той же поляне еще одну засаду, на тех, кто придет на шум взрыва. Но, рассудив здраво, он понял, что лучше уйти. Силы могут оказаться слишком неравны. Сейчас лучше напасть на их лагерь, пока часть будет разбираться с устроенной им диверсией. Сем обежал вверх по каменистому склону холма, хорошему редким лесом. Он надеялся, что сверху откроется вид на базу охотников. Причувствие его не обманули. Она была как на ладони. Там царила суета. Ворота были открыты, видно, недавно из них выезжала какая-то техника, но закрывать их пока не стали или просто забыли. Сёма нашел ложбинку между жидкими кустами, улегся в нее, но жил перед собой камней, оставив амбразуру для плазменной пушки и рядом еще одну поменьше для лазерной винтовки. Сам он с таким оружием дела, разумеется, никогда не имел, но довольно много было о нем наслышан. Одно время эта разработка являлась главной гордостью армии, ее постоянно показывали по телевидению. Общее представление о ней он имел, и приходилось надеяться на то, что использование будет интуитивно понятно. Устроившись в своем наблюдательном пункте, он стал осматривать пушку. Вроде бы ничего сложного. Сначала нужно зарядить. Он аккуратно вытащил один заряд размером чуть меньше кулака и вложил в нишу. Вставилась идеально, и автоматически закрылась крышечка. Это оружие не предполагало стрельбу очередями, После каждого выстрела требовалась перезарядка. Он прикинул, что на это уйдет секунд 10-15. Много. У пушки не должно быть отдачи. В вездеходе рядом с ней висела тренога, на которую ее надо устанавливать. Но весила она по виду больше самого орудия, и брать ее с собой было бы безумием. Оставалось надеяться, что стрельбе это не помешает. Людей было не очень много, но и они умудрялись создать постоянную беготню. Конструктива в этом не было заметно, больше походило на имитацию бурной деятельности. Его внимание привлекли две громадины, стоящие между кораблей. Он такого раньше не видел, но до него стало доходить, что это боевые роботы. Сема разглядел у них пушки, аналогичные той, которая у него. Это было плохо. После первого же его выстрела они могут накрыть вершину холма таким шквалом огня, что от него даже пепла не останется. И как это он сразу не обратил на них внимания? Поразмышляв на эту тему, он понял, что пока эти штуки там стоят, у него нет никаких шансов освободить своих друзей. Значит, нужно попытаться их уничтожить. Скорее всего, он успеет сделать один выстрел, а потом надо будет уносить ноги. Нужно постараться уничтожить одного из роботов. И лучше это сделать, пока отряд не вернулся. Помня про неудачу с лазерной винтовкой, он нашел штуку, которая не могла быть ничем, кроме предохранителя, и перевел его в другое положение потом стал целиться. Это оружие обладало большой разрушительной мощью и должно было полностью вывести из строя одного из роботов. Главное было не промахнуться. Тема очень хорошо видел его в прицеле. Целился в середину корпуса, чтобы попасть наверняка. Он решил досчитать до трех. На счет три медленно выдохнул и нажал на спуск. Маленький голубой шарик, похожий на шаровую молнию, метнулся в сторону робота, На секунду тот весь окутался голубым светом, а потом шарахнуло так, что земля дрогнула. Наверное, сдетонировал тот немаленький запас оружия, который находился у него внутри. Но всего этого Сема уже не видел. Едва нажав на спусковой крючок, он плюхнулся на дно ложбинки и вжался в землю. И правильно сделал, потому что его тут же обдало страшным жаром так, что даже кончики волос затрещали. Это второй робот выстрелил в него». Он среагировал на сам выстрел, и пока заряд Тёмы летел к цели, он уже успел выстрелить в ответ. Бугор земли защитил его, но второго выстрела он может уже и не пережить. Сема стал отползать назад, когда услышал приближающийся рёв моторов. Это возвращались уехавшие солдаты. Зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия. Сёме показалось, что стреляют из леса по лагерю. Опять протяжно жахнула плазменная пушка, И Сёма увидел боковым зрением, как вверх над лесом уходит голубая линия. Робот промахнулся. В кого он стрелял? В летающую цель? Затрещали множественные выстрелы. Это приехавшие из леса начали стрелять по кому-то, но не по Сёме. Он подумал, что плазменная пушка сейчас перезаряжается, и решил быстро выглянуть, не подумав о том, что у робота была и масса другого вооружения. Но роботу было не до него. Перестрелка шла с кем-то в лесу, робот смотрел туда же. Но у него были проблемы. Выстрел по семью он успел сделать до того, как взорвался его собрат. Взрыв уничтожил всех, находившихся в этот момент на поляне, всю технику и снаряжение. Даже от забора ничего не осталось. Уцелели только три корабля и робот. Но из головы у последнего, если можно считать головой шар, расположенный наверху, торчало обломок металла. Он не утратил полностью всех функций, но частично потерял ориентацию. Его пушка уже перезарядилась, и он опять жахнул по лесу, откуда велась стрельба, и выстрел опять ушел в небо. Но по поляне уже рассредоточились приехавшие солдаты и, прячась за кораблями, тоже стреляли по лесу. Сема решил добить второго робота, пока внимание солдат сосредоточено на ком-то другом. К тому же, если он также взорвется, то они все погибнут. Это будет победа. Он перезарядил плазменную пушку и стал целиться. Но когда он нажал на спусковой крючок, раздался негромкий писк, и у него перед носом замигала красная лампочка. Он нажал еще раз, и повторилось. Он втащил пушку к себе в ложбинку и увидел, что у нее слегка оплавился ствол. Как же хорошо, что в ней стоит система защиты, и она просто нерванула у него в руках. Секунду подумав, он отшвырнул пушку в сторону, схватил лазерную винтовку и стал целиться из нее. После первого попадания по шару голове робот дернулся. В нем что-то протяжно загудело, и он сделал шаг в сторону. После второго выстрела он пошел целенаправленно к лесу на звук стрельбы. Сема подумал, что выстрелы звучат как-то уж больно размеренно. Три, потом один, потом два, затем пауза, и все сначала. После третьего семенного попадания в роботе взвыла сирена, но тут же сошла на нет. Все стволы его орудий опустились вниз, ноги подогнулись, он опустился на землю и замер. В это же время выстрелы из леса тоже прекратились. Сёма, который был увлечен стрельбой по роботу, вдруг увидел, что солдаты бегут в его сторону и преодолели уже половину расстояния. Его позиция была раскрыта, и времени уйти у него почти не оставалось. Он быстро-быстро пополз задом, прижимаясь к земле и царапаясь об острые камни. Когда от преследователя его стал отделять бугор, он вскочил и, что есть мочи, кинулся на утёк. Ему нужно было добежать до густых зарослей, пока солдаты не появились на вершине холма. Еле-еле, но он успел. Пули начали сшибать ветки и листья, но стреляли преследователи наугад, и ни одна не достигла цели.